взаимоотношения с женой. Чаще других членов семьи теща меряет супружеское счастье своей дочери вполне материальной меркой. Кто бы и что бы ни говорил о супружеском равенстве, многие тещи знают одно – только тот муж достоин уважения, кто способен обеспечить жену всем необходимым в жизни. Пусть при этом Ее собственный семейный баланс строится отнюдь не на такой жесткой экономической иерархии. То есть, как жена, она вполне допускает такое положение, когда большую долю в семейный котел вносит она, а как теща терпит такое положение с трудом. Мне, к примеру, не пришлось столкнуться с тем, чтобы теща с Выпытывала бы у преуспевающего зятя, на какие такие унаследованные сокровища он разряжает свою жену, ее любимую дочку. И не заставит ли он стыдиться былого благополучия, когда за все прихоти жены заплатит свободой честным именем всей семьи, в том числе ее собственных внуков? Зато... Разговоров про то, как тещи упрекают мужей своих дочек, что те мало денег зарабатывают, я наслушалась вдоволь. Что же мне, воровать, что ли, — иной раз оправдывается зять. А и действительно, чем он виноват, что труд ценится в обществе по разной шкале, и не всегда зависит оплата от степени стараний и усердия и даже таланта. Вот и основание тещи смотреть свысока на неудачника, на хлебника зятя. И советует она сменить работу на более доходную. Не думаю, что для многих мужчин изменить делу, изменить самому себе. Разрушить нравственный фундамент собственной личности. Такая измена нередко приводит к тому, что человек... Машет на свою судьбу рукой и пускается во все тяжкие, катится под горку. Среди парадоксов семейной жизни встретился мне такой случай. Приняла семья жены в свою лоно вот такого неперспективного парня. И не сказать, что теща очень уж его донимала, обижала. Скорее, напротив, как сына, кормила, холила, но и наставляла, как родная. Дескать, хватит в мальчиках ходить, пора основательность приобретать. И вдруг дочка выставила мужа за дверь. Ни за что, ни про что. Надоело нянчиться с ним. И весь сказ. Мать искренне плакала, жалела отчаявшегося парня. Дочку чистила, на чем свет стоит, эгоистка, бессердечная. Не помогло. Уперлась, не нужен мне втенец желторотый. Да еще и припугнула маму. Вот найдет себе старичка-пузатого с машиной и дачей. Пойдет к нему в подружки. Дочь уже пятый год живет вольно. Конечно, угроза та была шутейной. не так воспитана. Но вот воспитание нетерпения, желание иметь сразу все и без долгих хлопот дало такие плоды, которых мама никак не ожидала. Старшей женщине самой бы понять и дочери внушить. Юношу полный сил и искреннего желания быть мужем и отцом духовно, нравственно созревает гораздо позже женщины. Его еще нужно долго и терпеливо лепить, формировать для того, чтобы он стал зрелым мужчиной, исполненным сознанием своего долга и ответственности. Да не наскоком брать его, не ежедневными нотациями, а исподволь, тонко побуждая к разумным и полезным поступкам. И не жалеть на эту работу своей души и ума,